Фёдор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Роман. Посвящается Анне Григорьевне Достоевской. Истинно. Истинно говорю вам: если пшеничное зерно подсыв в землю не умрёт, то останется одно. А если умрёт, что принесет много плода. Евангелие от Иоанна, глава двенадцатая, стих двадцать четвертый. От автора. «Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении, а именно...»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 Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это, пожалуй, идеейтель, но деятель неопределённый, не выяснившийся. Впрочем, странно было бы требовать в такое время, как наше от людей ясности. Одно, пожалуй, довольно несомненно, этот человек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 А напротив бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердевину целого, а остальные люди его эпохи все каким-нибудь наплывным ветром на время почему-то от него оторвались. Я бы, впрочем, не пускался в эти ведьмане любопытные и смутные объяснения, и начал бы просто запросто без предисловий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 Если уж я, то есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа, может быть, было бы для такого скромного и неопределённого героя излишне, то каково же являться с двумя и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость? Теряясь в разрешении сих вопросов,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 извергливости, а во-вторых, из хитрости. Всё-таки дескать, заранее в чём-то предупредил. Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам с собою на два рассказа при существенном единстве целого. Познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит, стоит ли ему приниматься за второй.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 всё-таки сердцу легче, несмотря на всю их аккуратность и добросовестность, всё-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну, вот и всё предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется. А теперь